пластик, а равно и родственный ему эпик, погружен в чистое созерцание образов. Дионисический музыкант, без всяких образов, сам во всей своей полноте изначальная скорбь и изначальный отзвук ее. Лирический гений чувствует, как из мистических состояний самоотчуждения и единства вырастает мир образов и символов, имеющий совсем другую окраску причинности быстроту, чем тот мир пластика и эпика. В то время как последний с радостной отрадой живет среди этих образов и только среди них, и не устает любовно созерцать их в мельчайших подробностях, в то время как даже образ гневного Ахилла для него не более как образ, гневным выражением которого он наслаждается с радостью, вызываемой иллюзией снов, так что он этим зеркалом иллюзии огражден от соединения и слияния со своими образами, образы лирика, напротив, не что иное, как он сам, и только как бы различные объективации его самого, отчего он, будучи центром, вокруг которого вращается этот мир, и вправе вымолвить «я». Но только это «я» не сходно с «я», бодрствующего эмпирически реального человека, а представляет собою единственное вообще истинно сущее и вечное, покоящееся в основе вещей «я», сквозь отображение которого взор лирического гения проникает в основу вещей. Теперь представим себе, что он среди этих отображений увидел и самого себя, как не гения, то есть свой субъект, всю толпу субъективных, направленных на определенный и кажущийся ему реальным предмет страстей и движений воли. Если теперь может показаться, что лирический гений и соединенный с ним не гений представляют одно целое и первый высказывает о себе самому упомянутое словечко «я», то нас эта видимость уже не может ввести в заблуждение, как она, несомненно, ввела тех, которые определили лирика как субъективного поэта. В действительности археолог, сжигаемый страстью, любящий, ненавидящий человек, лишь видение того гения, который теперь уже не археолог, но гений мира и символически выражает изначальную скорбь в подобии человека-археолога. Между тем, как тот субъективно желающий и стремящийся человек-археолог вообще никак и никогда не может быть поэтом. Но нет и никакой нужды, чтобы лирик имел перед собой как отражение вечного бытия именно только феномен человека архелоха и трагедия доказывает, насколько далеко может отойти мир видений лирика от этого действительно ближе всего стоящего феномена. Шопенгауэр, от которого не скрылась трудность, представляемая лириком для философии искусства, полагает, что нашел выход, по которому я, однако... не считаю возможным следовать за ним, между тем, как одному ему в его глубокомысленной метафизике музыки дано было в руки средство к окончательному устранению указанной трудности, что, я как полагаю, здесь в его духе и во славу его мною и сделано. Что до него самого, то он, в противовес сказанному мною, дает ниже следующее определение собственной сущности песни, мир как воля представления. Субъект воли... есть собственное хотение, вот что наполняет сознание поющего, часто как свободная от оков, удовлетворенная воля, радость, еще чаще, пожалуй, как задержанная воля, печаль, но всегда как эффект, страсть, возбужденное состояние души. Рядом же с этим и вместе с этим певец – при взгляде на окружающую природу, осознает себя как субъекта чистого, безвольного познания, неколебимый душевный покой которого приходит в столкновение теперь с напором всегда ограниченного, все еще недостаточного хотения. Ощущение этого контраста, этого взаимодействия и есть то, что выражается в целостности песни и что является сущностью лирического состояния вообще». В нем как бы подходит к нам чистое познание, дабы спасти нас от воли и ее напора. Мы следуем за ним, но лишь на мгновение все вновь и вновь хотения и вспоминания о наших личных целях вырывают нас из спокойной созерцательности. Но и близкая красота окружающего нас, в которой нам дано чистое безвольное познание, все снова выманивает у нас волю. Поэтому-то в песне и лирическом настроении так странно смешивается воля, личный интерес целей и чистое созерцание всего нас окружающего. Начинают искать соотношения между обеими или воображать таковые. Субъективное настроение, эффект воли придают созерцанию окружающего своеобразную окраску, а это последнее в рефлексе, в свою очередь, переносится на волю, истинная песня и будет отпечатком всего этого столь смешанного и в то же время раздельного душевного состояния. Мир как воля и представления. Кто мог бы не заметить в этом описании, что лирика здесь характеризуется как не вполне достигнутая, как бы скачками и то редко приводящая к цели искусства, даже как полуискусство, сущность которого будто бы состоит в том, что хотение и чистое созерцание, то есть неэстетическое и эстетическое состояние, как-то странно перемешаны между собой. Мы же скорее утверждаем, что вся эта противоположность, которую Шопенгауэр кладет в основу своего деления искусств как мерила ценности, Противоположность субъективного и объективного вообще неуместна в эстетике, так как субъект, видящий и преследующий свои эгоистические цели, индивид, мыслим только как противник искусства, а не как его источник. Поскольку же субъект художник, он уже свободен от своей индивидуальной воли и стал как бы медиумом, средой, через которую единый истинно сущий субъект празднует свое освобождение в иллюзии, ибо прежде всего для нашего унижения и возвеличивания нам должно быть ясно то, что вся эта комедия искусства разыгрывается вовсе не для нас, как бы для нашего исправления и образования, что мы даже ничуть не являемся действительными творцами этого мира искусства, Но вправе, конечно, предположить о себе, что для действительного творца этого мира мы уже образы и художественные проекции, и что в этом значении художественных произведений лежит наше высшее достоинство, ибо только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности. Хотя, конечно, наше сознание об этом в своем значении едва ли чем-то отличается от того, которое написанные на полотне воины имеют о представленной на нем битве. А если так, то все наше художественное знание по существу своему вполне иллюзорно, ибо мы как знающие не едины и не тождественны с тем существом, которое, будучи единственным творцом и зрителем этой комедии искусств, в ней создает и находит себе вечное наслаждение. Лишь поскольку гений в акте художественного порождения сливается с тем первохудожником мира, он и знает кое-что о вечной сущности искусства, ибо в этом последнем состоянии он чудесным образом уподобляется жуткому образу сказки, умеющему оборачивать глаза и смотреть на самого себя. Теперь он в одно и то же время субъект и объект, в одно и то же время поэт, актер, и зритель.